Антон. На майские праздники Антон уезжал в олимпиадную школу. Сам попросил отца туда его отправить. Тот не возражал, даже обрадовался. Антон увлёкся программированием и инженерной графикой. Отец больше не требовал от него спортивных достижений. и позволил заниматься тем, что сын хотел больше всего: учиться, узнавать новое, общаться со сверстниками, объединёнными общим интересом. Милан уехал на спортивные сборы, Настя с родителями путешествовать по Золотому кольцу. Когда они вернулись в школу, их загрузили контрольными, проверочными, бесконечными тестами, даже поговорить не оставалось ни времени, ни сил. У Миланы шли соревнования. Надо было подтверждать разряд. Настя предпочитала общаться с подругами или рисовать в блокноте, с которым не расставалась. Антон же переписывался с новыми друзьями и думал, как уговорить отца отправить его в ту же олимпиадную школу на летних каникулах. А ещё гадал, как попросить новый, более мощный компьютер, который ему требовался для учёбы. Прошли ещё 2 недели после праздников, когда Антон зашёл в младшую школу. Не потому, что хотел, а потому что чувствовал себя обязанным и виноватым. Совсем забыл про Юльку. Он ей писал иногда. Она отвечала не сразу и очень коротко. Как дела? Нормально. Юлька больше ему не звонила. Он объяснял это тем, что у неё тоже полно забот, уроков, репетиторов. Но тут случилась отмена биологии, замены не нашлось, и Антон решил забежать в младшую школу. Как раз заканчивался пятый урок. "Здравствуйте, дядь Коль. Пустите, пожалуйста", поздоровался он с охранником. "О, Антоха, сто лет тебя не видел. Ты как? Вы там живы вообще? Говорят, вас замучили тестами. В наше время такого не было. Мы хоть с девочками гулять да хулиганить успевали". А вы только эти тесты и видите. Как всегда, радостно встретил его дядя Коля. — Да, замучили совсем, — кивнул Антон. — Ты к Юльке? — Так ее нет. После майских не появлялась. Пожал плечами дядя Коля. — Как это не появлялась? — не понял Антон. — Заболела? — Да нет. Мама приходила к завучу, заявление оставила. Уехали они. Вроде к бабушке. Юлька написала итоговые тесты и всё. Хоть ей и хорошо, нагуляется, отдохнёт. Жаль, что Волкодава своего забрала. Теперь мне нужно курильщиков из заднего двора гонять. Ты это, держись. Понимаю, сложно вам сейчас. Вон эти зелёные ходят. Дядя Коля показал на вывалившийся в вестибюль класс третьеклассников. То орут как резаные, то молчат. Или сонные, или синие ползают или носятся, будто им батарейку в жопу засунули. А вы подростки. Ты только это... Решишь чего? С крышей сигануть там? Или еще что надумаешь? Ты сначала меня позови, ладно? Я внизу встану. А то ведь чуть что кто виноват? Дядя Коля виноват. Кирюха вон из 4-го Б. Два дня назад со второго этажа спрыгнул. Все думали, самоубийца решил. А он просто сбежать с контрольной собрался. Ну хорошо, хоть у меня заранее спросил, где лучше прыгать. Так я ему подсказал, что сначала на козырёк подъезда, а потом уж на землю, а так бы ноги переломал. Крику было, но я ж знал, что Кирюха этот, ну, как его, который перепрыгивает через препятствия в городе, паркурщик, подсказал Антон. Точно, и брат его старший Данька Тоже, когда в младшей школе учился, сигал из окна. Как диктант или контрольная, так Данька на газореке подъезда. Видел недавно, как он через забор перепрыгивает. Мастер просто. Я аж рот раскрыл от восторга. Техника отличная, приземляется мягко, как балерина. Крутой пацан. Эй, малой такой же. Научился у брата, на мою голову. Я за него был спокоен. Главное маршрут верный, проверенный и безопасный показать. Я ж знаю, кому можно прыгать, а кого лучше через турникет выпустить. Ты, например, не такой, ты умный. Это Юлька бедовая деваха. Характер кремень. Владеет она. На своём стоит до последнего. Уважаю таких. Привет ей передавай от дяди Коли. Спасибо. Передам. Антон пошёл домой. Ноги были тяжёлыми. Ему очень хотелось выпрыгнуть со второго этажа. Он ничего не знал про отъезд сестры и мамы. Они не сочли нужным ему об этом сообщить. И отец, который наверняка был в курсе, тоже промолчал. Как тогда, когда у Юльки появилась собака, а мама забеременела. Он просил отца быть с ним честным. Получается, ничего не изменилось. Антон проходил мимо местного кафе Иногда там собирались компании старшеклассниц, посплетничать, выпить кофе или съесть десерт, который запрещён, если девочка занималась спортом. Старшеклассники назначали в этом месте свидания только в тех случаях, если, так сказать, официально хотели объявить себя парой. Там же иногда собирались мамы, посплетничать про учителей в ожидании детей или взять кофе на вынос. Антон увидел Настю. Она сидела в витрине, как назывались столики у окна, выходящие на дорогу. Настя рисовала в скетчбуке. Антон решил зайти, хотя не собирался. Несколько минут просто стоял и смотрел, как Настя рисует. Привет, ты чего здесь? спросил он. О, это ты? Она явно не ожидала увидеть Антона. Возможно, ждала Милана или другого мальчика. поэтому села у всех на виду. «Извини, всего лишь я», — шутливо пожал плечами Антон. Поездка в олимпиадную школу придала ему уверенности в себе. Он познакомился с Дашей, с которой они даже поцеловались. Один раз, но долго. Они переписывались, планировали встретиться в следующем лагере. Даша жила в подмосковном Королёве. Вроде бы не так уж далеко, но... Но времени на встречи не находилось ни у него, ни у неё. Им хватало переписки. Даша присылала ему смешные фотографии своего кота, себя с котом. Они обсуждали преподавателей олимпиадной школы. Хорошо бы, если в следующий раз приехал Сиров. Он, говорят, очень крутой информатик. Звезда. Даша мечтала его хотя бы увидеть. И пусть вожатым будет Денис. Он классный. А если приедет Корнилов, Да вообще счастье. Он ведь гений. Очень круто ведёт. После него математику сдать расплюнуть. Да, жаль, что мы так далеко друг от друга. Было бы здорово видеться чаще. Давай вечером созвонимся по видео. Давай. Ты разбирала ту задачу? Да, но не смогла. Давай вместе разберём. Извини, я рада тебя видеть, смутилась Настя. Ты ждала Милана? спросил напрямую Антон. Нет. То есть да, не знаю. Пожала плечами Настя. У него же тренировки. Соревнования разрядные. Что рисуешь? Так, увлеклась аниме, призналась Настя. Покажешь? попросил Антон. Пока плохо получается. Настя закрыла скетчбук. Я показала маме. Она чуть в обморок не упала. У меня в художке одни кувшины, тарелки, бутылки, яблоки и лимоны. Ненавижу композицию. Не получается. И портреты тоже. Так Лермонтова нарисовала, что он на о Льва Толстого оказался похож. Не знаю, может, брошу. Мама заставляет закончить. Довести дело до конца, как она говорит. Терпеть не могу это выражение. Почему нельзя бросить, когда надоело? Когда не видишь смысла? Или когда хочешь заняться другим. Мне скульптура нравится. Но она раз в неделю. Мама не хочет, чтобы я лепила. Есть курсы разные. Я бы походила, но для экзамена, поступления скульптура не важна. Нужен рисунок, композиция. Меня уже тошнит от всего этого. Милану тоже надоели сборы, соревнования, но ему надо КМС получить. А кто сказал, что обязательно надо? Родители говорят: "Жалко бросать, столько лет тренировок, мол. Есть ради чего попотеть. КМС круто". Тренер твердит, что Милан не может подвести всю команду. Соревнования ответственные. Ну, он и соглашается, терпит, как и я. Он, правда, со всеми соглашается. И со мной, когда я говорю, что должен сам решать, и с родителями, и с тренером. Иногда я его понимаю, а иногда совсем не понимаю. А ты чем хотела бы заниматься? спросил Антон. Не знаю. Мультики рисовать. Мне нравятся мультяшные персонажи, анимация. Ну, серьёзно, когда рисуешь одни яблоки, старые утюги, самовары или вазы с отколотыми горлышками, хочется повеситься, призналась Настя. Да уж. ухмыльнулся Антон. Анима это круто. Там же разные жанры, да? «Их много, целая культура, отдельная история». Мама считает полный кошмар. «Вообще не искусство. Или то, что нужно только в Японии, а не у нас. Папа говорит, что я должна получить образование в нормальной художественной школе, училище или в УЗИ, а потом заниматься чем захочу. А меня трясет от одного понятия «нормальное». Кто сказал, что именно моя классическая школа «нормальная»? А другие, где проходит современное искусство? Нет. Настя опять начала терезать скетчбук набросками. Мой отец тоже твердит, что нужно базовое образование, которое потом позволит заниматься чем захочешь. Пожал плечами Антон. То есть, если ты хочешь стать, например, актёром или художником, всё равно должен окончить какой-нибудь мехмат или менеджмент, спросила Настя. Ну, вроде того, кивнул Антон. Мред какой-то, хмыкнула Настя. Покажи свои рисунки, попросил Антон. Настя протянула блокнот. Антон перелистывал страницы. Настины на героини были немного похожины на неё, выполненные в стилистике аниме, но с каким-то потерянным взглядом. для которого Насте добавляла стёртый фрагмент на зрачке, чтобы подчеркнуть несчастье, растерянность, разочарование. Мне кажется, ты очень талантливая, искренне сказал Антон. Спасибо. На самом деле нет. В художке считаюсь трудолюбивой, целеустремлённой, но с весьма средними способностями. Беру за счёт рисунка, скульптуры. По ним отлично. По остальным 4 с плюсом. Могут поставить 5 с минусом, и это большая разница. 4 с плюсом считается приговором. Вроде как ты посредственность. Никакого таланта. Ну есть навыки, набитая поставленная рука, техника. А 5 с минусом? Ты вроде как человек, с тобой можно работать. Со мной хочет заниматься только скульптурша. Она одна считает меня талантливой. Меня глина успокаивает. Я и дома часто леплю. Мама уверена, что у меня подростковый кризис. Говорит, лучше лепка, чем всякие плохие компании. Но всё равно смотрит на меня, будто я ненормальная. С беспокойством, что ли. Ненавижу этот взгляд. Только из-за него хочется повеситься. Когда на тебя так смотрят, Ты будто желаешь оправдать ожидания взрослых. Чего они ждут? Что выйдешь в окно, порежешь вены? Вот это и хочется сделать, чтобы они уже подтвердили собственные подозрения и успокоились. Ха-ха. У меня такое же желание, рассмеялся Антон. Папа тоже на меня так смотрит. Если заканчивается глина, могу лепить из пластилина, из чего угодно. Жаль, у меня нет младшей сестры или брата. Тогда бы я могла сказать, что люблю для них. Мне из пластилина нравится, как в старых мультиках. Тогда ведь фигурки лепили из пластилина. Это очень сложно и круто на самом деле. Фигурки получаются живыми, настоящими, они дышат, ходят, чувствуют. Из глины такое очень сложно сделать. Я покупаю пластилин и прячу под кроватью. Леплю ночью, когда мама спит. Потом собираю слепленные фигурки в комок. Уничтожаю. Это больно, если честно. Мне бы хотелось сохранить некоторых персонажей. Но мама решит, что я сошла с ума. Раслеплю из пластилина как маленькая. А они как положены, из глины. Да уж. Хочешь, я буду хранить твои поделки? Предложил Антон. А твой отец не подумает, что ты совсем ку-ку? Рассмеялась Настя. Он не заметит. Так что больше не уничтожай ёжиков, собачек или кто там у тебя. А приноси мне, заверил подругу Антон. Капибары, тихо сказала Настя. Что? не понял Антон. Кто? Капибары. Я их люблю. Они мне ужасно нравятся. Они только с виду такие толстые, неловкие, не милые, а на самом деле очень изящные и трепетные. Знаешь, как они к своим детям относятся? С такой любовью, нежничают с ними. От людей такого не дождёшься. Мне хочется нарисовать большой настоящий мультфильм про капибар, призналась Настя. Антона потрясло, с какой страстью она говорила про свою мечту. Понимаешь, в художке, как в музыкалке. Всё очень субъективно, продолжала Настя. будто хотела выговориться после долгого молчания от многих причин зависит всё не очевидно как и в спорте наверное мы с миланом спорили на эту тему он тоже говорил что в спорте не всё бывает честно но всё же если забросил мяч в корзину значит забил тебе не прилисуют лишние баллы не забросил не забил можно включить запись если есть спорные моменты по датепиляции. В художке тоже можно спорить, но это ни к чему не приведёт. Мне не нравится, что у нас нет и не может быть объективной правды. Абсолютной честности, что ли, как в математике. Или ты правильно решил задачу или нет. Или в русском сделал ошибку, не поставил запятую. Всё можно доказать правилами. И в математике, и в русском, мне кажется, бывают спорные моменты, которые сложно доказать, заметил Антон. В математике уж точно. Другой способ решения, например. Ни в одной дисциплине нет очевидного, как мне кажется. Да, в художке тоже можно спорить, если речь идёт о рисунке, живописи. Что-то доказать, но всё равно многое субъективно. Наша преподавательница по композиции говорит: скучно. но не объясняет, что это значит. В каком именно фрагменте ей скучно, что конкретно скучно. Не хватает фигур или архитектуры. Недостаточно веселые персонажи изображены. Ужасно это бесит. Надеюсь, она не будет преподавать у нас в следующем году. Хотя в нашей художке еще терпимо. Пленная рация не выют другие преподаватели, которые тебя не знают, не вели предмет. А на просмотрах, где собираются все, Могут и повысить оценку, которую выставил преподаватель. Мне это нравится, это честно. Я говорила маме про субъективную оценку. Она очень переживает, что у меня или четвёрки, или четвёрки с плюсом, и я плетусь в конце класса по баллам. Но она ответила, что в любой сфере так. Не знаю. Всё равно я счастливее многих из тех, кто со мной учится. У меня хотя бы нет никого за спиной. Это как? удивился Антон. В моём классе учится Стёпа. Его мама наша преподавательница, классная руководительница. Стёпа ходит в художку с 6 лет. Я только год на подготовительные курсы походила и поступила. Теперь мы в одном классе, представляешь? Стёпа ненавидит школу, терпеть её не может. И маму тоже, кстати. У неё ещё частная студия Стёпа тоже всегда там был, с детства. У Стёпы есть старший брат Илья. Он окончил нашу школу, но не стал поступать в институт, хотя его туда брали, можно сказать, без экзаменов. Но он сообщил маме, что художка всё. Теперь у неё одна надежда на Стёпу. А у того ну никаких способностей вообще. Его держат в школе ради мамы, и он это знает. И она, и все вокруг тоже. Стёпа еле с тройки на четвёрку переваливается. Хотя у нас из-за четвёрки с минусом могут отчислить. Всё потому, что наша классная внучка известного художника, а Стёпа получается правнук. Но на ней природа отдохнула, а на нём совсем уснула. Наша классная не любит детей, особенно талантливых. Стёпа ненавидит рисовать. И мать, которая заставляет его этим заниматься. Классная даёт нам задание и уходит пить кофе, а мы разбираемся сами или доделываем дома, как можем. Стёпа вообще ничего не делает, но ему ставят тройки, лишь бы перевести в следующий класс. Мне кажется, ему хуже, чем всем нам. Мы страдаем из-за того, что не можем построить композицию, а Стёпа из-за того, что ему не разрешают бросить ненавистное занятие, понимаешь? Когда мне совсем плохо, я думаю о Стёпе, каково ему? В миллион раз хуже, чем мне. Я только от его мамы страдаю, а он глобально? Да, отец только сейчас успокоился. А раньше хотел, чтобы я был спортсменом, боксёром каким-нибудь, хоккеистом, не знаю, суперменом. Отжимался, подтягивался, мог ударить обидчика. Я тоже не оправдал его ожиданий. С самого рождения, кажется. Ну, я так думал. А сейчас нет. Папа просто мечтал дать мне то, чего сам не имел, и хотел научить защищаться. Я ведь всегда считался мямлей, слабоком, особенно в младшей школе. Сейчас всё изменилось. Повезло с классом. Да. У вас собрались самые умные, согласилась Настя. А мы считаемся творческими, гуманитариями. От нас ничего особенного не ждут. Хотя это странно, да? А вдруг я стану известной художницей? Или Соня писательницей? Она такие стихи пишет, закачаешься, как взрослая. Обидно, что на нас заранее поставили крест. Математичка открыто говорит, что у нас только одно полушарие развито, а другое вообще отсутствует. Хотя мне нравится химия. Там ведь тоже считать надо. И архитектура мне нравится, где тоже без математики никак. Мама говорит, ты я не стану великой художницей, потому что способная, но не талантливая. Почему? Она вообще ничего в живописи не понимает, но верит учителям, точнее нашей классной, которая ей это внушила. Будто диагноз поставила или приговор подписала. Разве можно верить одному человеку? который сам не стал великим. Стёпа он прикольный на самом деле. Уроки срывает регулярно. Мы хоть по желанию ездим на каникулах на пленэры. Никто не заставляет. А он обречён. Не представляю, как можно рисовать из-под палки. И ведь все тычут ему, что он правнук того самого, фамилия обязывает. Стёпа бесится. Он хочет, как ты, заниматься программированием. Да чем угодно, лишь бы не видеть нашу школу, мастерскую матери, которая досталась семье по наследству от легендарного предка. Если так ненавидит, почему не бросит? — спросил Антон. Мне кажется, ему страшно. Здесь все понятно, очевидно. Его тянут, он в любом случае поступит в академию или в институт. Наталья Ильинишна, его мама, отключит связи. А идти против нее он не готов. Доводить — да, он может. А отказаться от понятных перспектив и разочаровать мать — нет. Вот и ходит на занятия, ездит на пленеры. Представляешь, как это тяжело. Чем старше он становится, тем чаще ему напоминают про его прадеда. Его все время сравнивают. Это ведь кошмар. Меня хоть сравнивать не с кем. Да, только у тебя в семье нет знаменитых предков. Благодаря фамилии которых ты могла бы поступить в любой вуз и заниматься тем, что любишь. А у Стёпы есть. Тебе придётся пробиваться, а Стёпы нет, заметил Антон. Всё не так. Ты не понимаешь, буркнула Настя и замолчала. Ты обиделась? Тебе нравится Стёпа, догадался Антон. Да нравится и что? У вас кликнула Настя, и Антон увидел, что она готова расплакаться. Со Стёпой я хоть вижусь, три раза в неделю. А Милан? Где он? Всё время на соревнованиях, сборах, тренировках. Мы с ним совсем перестали общаться. Он устаёт, я тоже. Нет сил даже по телефону поговорить. Он меня не понимает, а я его. Мне кажется, раньше вам это не мешало. Милан тебя всегда смешил. Да, улыбнулась Настя. Милан добрый, настоящий. С ним я всегда смеюсь. Но сейчас мы даже в школе редко пересекаемся. Он на переменах что-то сдаёт, пишет пропущенные контрольные. Не знаю, что делать. Вот рисую, чтобы не сойти с ума. А Стёпа тебя смешит? спросил Антон. Нет. А Стёпа плохо с юмором. Зато он всегда приносит кофе, шоколадку. Мне приятно, конечно. Когда Наталья Иленишна увидела, что её сын мной заинтересовался, стала ставить 5 с минусом, а не 4 с плюсом, призналась краснея Настя. То есть ты убеждаешь себя в том, что Стёпа тебе нравится, чтобы получить 5 с минусом? уточнил Антон. Тон не так. То есть я не знаю. Если у тебя стоит 5 с минусом, ты считай человек, с тобой можно заниматься. Точно не вылетишь. Тебе будут уделять больше внимания, чем остальным. Или появится в ведомости замечание преподавателя обратить внимание. Настя готова была расплакаться. Что мне делать, скажи? Да, я всё понимаю про Стёпу. Про то, что мне выгодно с ним дружить. И мне противно. Мне за себя стыдно. Я никогда такой не была, чтобы за что-то. Поэтому и Милан мне нравится. Он честный. Всё говорит как есть, врать не умеет. Он бы никогда так не поступил, как я. Не стал бы дружить ради выгоды. Как мне теперь с ним общаться? Он начнёт меня презирать. Я хотела поговорить, объяснить, Как думаешь, он сможет понять? В спорте ведь тоже бывает через связи, знакомства, известных предков, да? Я очень хочу доказать в художке, что чего-то стою. И родителям тоже. Они ведь думают, что моё рисование это так развлечение. Мама уверена, что у меня нет шансов, потому что за спиной ни знаменитых родственников, ни знакомых, ни связей. Что всегда предпочтение отдаётся тем, кто продолжает династию, как в балете, например, или с музыкантами, что у нас в семье экономистов есть связи в этих кругах, и я смогу поступить на факультет экономики или менеджмента. А если я не хочу на экономику? Если я хочу рисовать мультики? Почему мама считает меня бездарной? А если так, зачем требует, чтобы я окончила художку? Только ради диплома? Как раньше с музыкалкой? Я к пианино вообще ни разу за всё время после этого не подходила. Как ты рисуешь, то хочешь. Родители смирятся рано или поздно. Мой отец оплачивает мне курсы программирования и больше не собирается отправлять в спортивный лагерь. Делай, что считаешь нужным, только сама, без помощи Стёпы. Если не поверишь в собственные достижения, всегда будешь помнить что пять с минусом поставили лишь потому, что Стёпа обратил на тебя внимание. Зависимость от другого человека самое ужасное, что может быть. Откуда ты знаешь? удивлённо спросила Настя. Знаю. Моя мама была зависима от папы и до сих пор остаётся, хотя они развелись. Именно поэтому нас с Юлькой поделили, признался Антон и замолчал. Что-то случилось с Юлькой? Прости, я не спросила сразу, ахнула Настя. Антон в очередной раз убедился, что она искренне добрая, всегда готова помочь. И сейчас винит себя за то, что говорила о себе, о собственных проблемах, а не спросила у Антона про его. Он подумал, что сегодня же позвонит Милану и скажет, чтобы тот встретился с Настей. Нельзя терять такую подругу. Таких больше, может и нет. Заходил в младшую школу сегодня, начал рассказывать Антон. Дядя Коля сказал, что Юлька после майских праздников не появлялась. Мама написала заявление и забрала её раньше окончания года. Вроде увезла к бабушке, но это не точно. Ну, отлично, хоть отдохнёт, обрадовалась Настя. «Да, но я об этом не знал. Юлька мне не написала. Мама с папой тоже не сказали. Вот-то я пустое место». «Опять. Так уже было», — признался Антон. И только сейчас сформулировал для себя то, что чувствовал. «Он пустое место для самых близких ему людей, которые не считают нужным сообщить о том, что уезжают, просто поставить в известность». Именно от этого было очень больно и противно на душе. Ну, у родителей свои причины не сообщать новости. Мои тоже меня перед фактом обычно ставят. Едем туда-то, делаем то-то. А Юлька, она еще ребенок. Небось, обрадовалась, что не надо ходить в школу, и все. Не сердись на нее. Юлька уж точно не со зла. Она у тебя добрая, улыбнулась Настя. Спасибо тебе большое за поддержку. Ты переживаешь, что перестал быть ей нужным? спросила Настя, думая о своём. Может, о том, что перестала быть нужна Милану? Да, так и есть. Она от меня отвыкает, понимаешь? Я за неё волнуюсь. Маме сейчас совсем не до неё. Твоя Юлька не пропадёт. Организует банду какую-нибудь. танет главой сельских хулиганов, будет держать в страхе всех кур и коз. Или кто там водится у бабушки в деревне? рассмеялась Настя. Да, это она может, улыбнулся Антон. Я за неё волнуюсь. И очень скучаю, если честно. Ну, ты ведь можешь к ней приехать. В смысле, к бабушке? Попрося отца тебя отправить. Не думаю, что он станет возражать, учитывая обстоятельства. Объясни, что уходишь повидать сестру, только и всего. Скажи ему честно, поговори, предложила Настя. Да, надо попробовать. Хотя это я просил его быть честным со мной, сказал Антон. Многое могло измениться. У моих родителей сегодня одно, завтра другое. Они сами не знают, чего хотят. Попробуй поговорить с отцом сейчас. Что ты теряешь в конце концов? Хотя бы будешь знать, сможешь повидать сестру и маму или нет. Пожала плечами Настя. Да, ты права. Я точно ничего не теряю. Ему эта мысль в голову не приходила. Спасибо тебе огромное. Ты лучший друг и очень талантливая. Если хочешь знать моё мнение, никакой Стёпы тебе не нужен. Будешь первой в своей династии мультипликаторов или анимишников? Настя рассмеялась. Антону нравился её смех и нравилось, когда она смеялась над его шутками. Ты переписываешься с Миланом, спросила она. Иногда напиши ему, что я за него очень волнуюсь и желаю победы на соревнованиях, попросила Настя. Сама напиши, осторожно предложил Антон. Ему будет приятно, я уверен. Твоя поддержка, то, что есть у меня и у него, если я это ценю. Он тут -то уж точно. Настя кивнула. Антон попросил у отца разрешения поехать к бабушке. Настя оказалась права. Тот не возражал и неожиданно легко согласился. Присмотришь там за Юлькой, кивнул отец и купил билет. Только у меня одна просьба. Какая? Антонна Прякся думая, что был прав. Отец никогда ничего не сделает просто так, лишь в обмен на услугу, просьбу. Если мама решит там остаться и захочет перевести Юльку в местную школу, убеди её так не делать. Ты же понимаешь, что образование здесь и там большая разница. Юлька потом не дотянет даже до нашей не самой сильной школы. Скажи маме, что твоя сестра должна учиться в Москве, в своей школе. Разве она это не понимает? удивился Антон. Конечно, наша школа лучше, и Юльке здесь тоже лучше. Это очевидно для меня, тебя, но не для мамы. просто попроси её, если вдруг такая ситуация возникнет. Я без твоей просьбы был бы против, хотя кто меня спрашивал? Кто интересовался моим мнением? Папа, можно встречную просьбу, возмутился Антон. Можно? Давай говорить друг другу правду. О наших и ваших с мамой планах о будущем, о том, кто куда едет и когда. Почему ты мне не сказал, что мама забирает Юльку с учёбы? Ты ведь наверняка знал, почему нельзя было поставить меня в известность, чтобы я не краснел как дурак перед дядей Колей. Почему я от школьного охранника узнаю, что Юлька уехала, хотя до конца школы ещё целый месяц. И ты разрешил? Можно хоть что-то объяснять, предупреждать. Мне уже не 5 лет. А после вашего развода я повзрослел. Кстати, ты ведь всегда об этом мечтал, чтобы я стал взрослым, рассудительным. циничным, разумным. Так вот я им стал. Спасибо тебе. Точнее вам. Развод родителей и делёжка детей самый верный способ ускорить их взросление. Расчётливость, прагматизм и отсутствие доверия хоть кому-то, включая близких, идут бонусом. Прости, я хотел тебе сказать, отец не смотрел на него. Так сказал бы. Едва удерживаясь от крика, сказал Антон: Крик. Отец едва мог говорить. Словами, ртом! Всё же закричал Антон и ушёл в свою комнату. Оказавшись в деревне, Антон сразу об этом пожалел. Сущий дурдом. Но никто этого не замечал. Всё было нормально. Или жители так думали. Антон хотел сразу же написать отцу сообщение с просьбой срочно забрать его и Юльку от мамы и бабушки, но решил подождать день или два в надежде, что этот бесконечный хаос, абсурд, бесконечные крики, доносившиеся с улицы, ему только привиделись, и жизнь скоро войдёт хоть в какие-то рамки разумного. Но нет, не вошла. Здесь, казалось, никто не умел, да и не считал нужным говорить тихо и спокойно. Дети кричали, матери орали на детей. Антон застыл на улице, увидев, как молодая мать вопит на маленькую дочь в прогулочной коляске. Той от силы был год. Она охныкала от жары, возможно, хотела пить или просто устала. — Что тебе надо? — достала. — На, пожри чипсы, хоть заткнешься. Мать сунула ребёнку пакет. Антон не мог представить себе, что его мама так же кричала на них, маленьких, или будет орать на будущего ребёнка. Но он многого не мог себе представить, что родители их поделят, Юльку увезут, и он окажется здесь. Можь я ругались с жёнами, причём прилюдно, никого не стесняясь. Антону казалось, что вечером в посёлке не оставалось ни одного трезвого жителя. А ещё запахи. После жизни в мегаполисе, пропахшем выхлопными газами, асфальтом, метро, да всем, что угодно, Антону казалось, что он вообще не восприимчив к ароматам. Особенно после математички, которая несла за собой такой шлейф духов, что голова начинала кружиться. И рубашка тоже пахла математичкой, стоило той склониться над его работой. Посёлок под Ивановом, где находилась дача, как гордо именовала домишка бабушка, пах потом, мужским, ядрёным, сшибающим с ног, едким, мерзким и женским, смесью железа, дешёвой туалетной воды, чего-то горького. или чересчур сладкого. Запахом только что пожаренной картошки, химикатов, которыми обрабатывались парник или огород, краски для дома, извести для деревьев, земли, которая уже не хотела плодоносить, но её заставляли, поливая навозом и удобрениями. Но всё это было лишь шлейфом, разными нотами, если уж проводить аналогию с парфюмерией. Преобладающий нотой был один. Давно не мытого тела, нечистот, отсутствие хоть какой-то гигиены. Антон невольно поморщился и отстранился, когда бабушка его обняла. — Чего ты отпрыгиваешь? — обиделась та, почувствовав, что у внуку неприятны ее объятия. — Ничего, — ответил Антон. Не мог же он сказать собственной бабушке, что от нее... Плохо, просто невыносимо, даже не пахнет, а воняет. Грязным было всё: платье, фартук, волосы. Будто это не та бабушка, которая приезжала в Москву, а другая. В Москве она такой никогда не была. Антону нравилась чистота, этим он пошёл в отца. Тот следил за собой, за уборкой в доме, порядком в вещах, и Антон всё сильнее на него походил. Чем старше становился, Чем больше требовал и от себя, и от других. Всё подмечал. Размазанную по зубам красную помаду у Елены Ивановны, географички. Так и хотелось ей сказать, чтобы стёрла. Ему было невыносимо заходить в класс информатики. Там всегда пахло едой. Молодой учитель Глеб Павлович приносил еду в контейнерах и хранил их в ящиках стола. Запах стухших салатов разносился на весь класс. Антон задыхался. Иногда, правда, запах исчезал. Видимо, кто-то жаловался на Глеба Павловича. Его заставляли уничтожить припасы, проветрить класс. Но буквально через неделю Информатик снова делал запасы еды, как заполошенная белка, забывающая, куда зарыла орех. Глеб Павлович, открывая ящик подолку и удивлённо мог рассматривать внутренности. Наверное, думал, что положил туда контейнер с салатом, а тут исчез. Почему он не ел в столовой, как остальные учителя, никто не знал. И главное, Антон испытывал отвращение от запаха бабушкиного дома. Ему нравилось, как пахнет их квартира, где они когда-то жили вчетвером. А теперь остались вдвоём. Но в детской всё ещё оставался Юлькин запах, а в гостиной мамин. Да еле уловимый, но Антону хватало, чтобы вдохнуть и вспомнить. Запах папы и его кабинета ему тоже нравились. Поэтому он не мог объяснить себе, почему его так мутит от запаха бабушкиного дома. в котором именно для него не пахло ни пирожками, ни уютом, ни заботой. Даже бабушкой, мамой и Юлькой, чем-то другим. Бабушкин дом был пронизан апатией, безнадёжностью, разочарованием и прежде всего разломом, разрывом. Этот дом не был домашним, семейным. скорее пересадочным местом или плацкартным вагоном про него Антону Юлька рассказывала как об одном из величайших своих приключений они с мамой ехали к бабушке в таком папа купил для Антона место в СВ от чего тот страдал вот несправедливости что ли скорее Юльке и беременной маме требовался СВ а ему плацкарт не развалится доедет да Нет, папа не мог купить им билеты в Платскарт. Ни за что. Наверное, мама так решила. Юлька подробно описала, как все бухали. Она употребляла этот глагол свободно, уместно, от чего Антону становилось нехорошо. Как маму рвало в туалете, а одного мужчину прямо в проходе. Юлька воспринимала всё как экстрим, суперпутешествие. Антон как то От чего сбегал его отец? И от чего он пытался оградить свою семью? Но мама вернула их в своё детство, в свой быт, в своё прошлое, от которого не желала избавляться. А прошлое подразумевало жизнь в посёлке, где настоящей жизни давно не было. Где ничего не менялось годами, десятилетиями. Жизнь без будущего, подчинённая сиюминутным желаниям и поступкам: выпить, подраться, поорать, ударить ребёнка, покрасить забор или не красить забор, потому что не хочется. Краска может стоять днями, неделями, засыхать. Ну, покрасим в следующем году. Какая разница? Отсутствие хоть какого-то планирования, хотя бы на ближайший день, убивала Антона. Он не мог, не умел и не хотел так жить. Как и предполагала Настя, Юлька сколотила банду из местных мальчишек, и они каждую ночь обносили соседские огороды. Сестра была счастлива. Местные хулиганы слушались её во всём, не задавая вопросов. Антон видел, что у сестра пребывала будто в угаре, в адреналиновом шоке, как под наркотиком. и ее организм требовал новую дозу. Юльке становилось мало огородов, садовых участков. Она хотела большего — порвать куриц, усей. — Ты хоть понимаешь, что все в деревне знают, что это ты? — взывал к разуму сестры Антон. — Ну и что? — не понимала Юлька упрек. — А то, что это преступление? — Нельзя брать чужое! Нельзя воровать! — кричал Антон. Представь, если бы кто-то из раздевалки украл твои кроссовки. Куртку, телефон, вытащил из рюкзака деньги. Это то же самое. — Не, тут другое, — пожала плечами Юлька. — Тут все воруют. Мамин этот, который отец ее ребенка. В общем, он приходил и украл ее сережки, которые ей папа подарил на годовщину свадьбы с бриллиантами. Мама поплакала и ничего не сделала. А да это вон украл браслет. Мама обещала мне его подарить, когда стану взрослой. Здесь все воруют, нормально. Это не нормально. Ты не должна красть, твердил сестре Антон. И всегда можешь вернуться в Москву, если захочешь. Папа мне обещал. Решишь учиться в Москве, поедем вместе. Ну что напрягаться? Я тут отличницей буду. заявила Юлька. «Они тут вообще ничего не знают, дебилы! Зачем мне возвращаться? Там репетитор, домашка. А тут гуляй сколько хочешь, ничего делать не надо». «А дальше что? Ты с этими знаниями никуда не сможешь поступить. Даже в нашу школу не вернешься. Не сможешь сдать экзамены», убеждал сестру Антон. «Ну и пофиг. Это ты, ботан, а я нет». Ответила Юлька. Мама же как ты выбралась отсюда? Значит, и я смогу. Очень тебя прошу. Закончи школу в Москве. А потом уезжай куда взбредёт в голову. Хоть сюда, хоть на северный полюс. Послушай меня. Я всё-таки твой старший брат. Просил Антон сестру. Да, ну. Надоело всё там. Одно и то же: учёба, учёба. Тут хоть весело. И всем пофиг на всё, ответила Юлька. Это было правдой. Что будет завтра, никого не волновало. Женщины скандалили, мужики пили. Никакого режима, распорядка дня не существовало в принципе. Антон привык вставать рано и заниматься именно утром. После обеда любил почитать книжку или посмотреть интересную лекцию. Ложился тоже относительно рано, после 10:00 вечера. Голова не работала, так Антон был устроен. Но вечером в посёлке начиналась самая движуха. Народ гуляванил, как говорила бабушка, даже в рабочие дни. Юлька ложилась спать за полночь, вставала поздно, едва к 11:00 утра выползала из комнаты. Ела, что придётся. Мама не готовила. Бабушка тоже не убивалась у плиты, как в Москве. варила суп на 3 дня в лучшем случае Антон удивлялся в Москве она от плиты не отходила то пирожки, то мясо, то каши, то ещё что а здесь сказала, что она не нанималась Юльке только в радость было кусочничать отгрызая от батона хлеба, хватая колбасу Антон мучился животом он по привычке просыпался рано В 9:00 утра хотел есть. Пытался что-то приготовить сам, раз мама и бабушка не готовили. Пышница сгорела и в первый раз, и во второй, и в третий. Спросить у мамы, как сделать так, чтобы не подгорало, он не решался. У бабушки тем более. Антон никак не мог осознать произошедшей с ней метаморфозы. У них дома в Москве бабушка готовила всё вкусное, приносила, относила, подкладывала, спрашивала, что хотят на завтрак или ужин. А здесь они с Юлькой, её внуки, могли умереть от голода, а ей было наплевать. Получается, она тоже их не любила. А всё было ради выгоды. Когда Антон попросил маму сварить макароны для него и Юльки, она посоветовала обратиться с просьбой к бабушке. Мол, это её кухня, она здесь хозяйка, пусть и готовит. Бабушка показала Антону кастрюлю и выдала пачку макарон. Вари, если хочешь. Антон застыл. Нет, он умел варить макароны. Просто его потрясли изменения, случившиеся с бабушкой. Выходила она не так сильно любила готовить, как заверяло зятя. Что все её старания тоже были на показ, а не искренне. Забота о внуках об их правильном питании, лишь спектакль для зятя. А когда его нет, когда он не видит, выходит наплевать, едят внуки или ходят голодные. Больше всего на свете Антон не терпел вранья и показухи. Когда делают не то, что хотят, а чтобы произвести впечатление, оправдать ожидания. Мама всегда так поступала. Но от бабушки он подобного не ожидал. Если честно, это его потрясло больше, чем рассказы сестры про маминого любовника и прочее. Она тоже всё делала не из любви, а ради выгоды, лишней копейки, которую пришлёт зять. На новое крыльцо, крышу, парник. На одной чаше весов получается внуки и любовь, на другой, например, крыша. Бабушка выходит всегда выбирала крышу. Антон услышал, как они с мамой ругаются, и мама кричала и про парник, и про лишнюю копейку. Он отказывался в это верить. Просто бабушка постарела, ей тяжело готовить на всю семью, только и всего. Так Антон решил для себя. Антон написал отцу через 4 дня, попросив купить билет на поезд. Он хотел вернуться и поехать в олимпиадный лагерь. Отец прислал билет и написал, что оплатил лагерь. Антон собирал вещи, будто сбегал. «Разве ты не хочешь узнать, кто родится? Брат или сестра?» Мама была обижена. «Мне Юлька напишет», — ответил Антон. «Ну, конечно! Не побегали за ним с тарелками! Вот ему у нас и не понравилось!» Подумаешь, какой цаца. Привык, конечно, что все вокруг прыгают, принесу то несут. Расскажи папочке, как бабушка о тебе не заботилась и голодом морила, сказала злая бабушка. Антон не ответил. Бабушка была пьяна. Он не собирался с ней спорить. А ещё надеялся, что бабушкино злоба от расстройства, переживания что внук решил уехать раньше времени. Или она и вправду боялась, что Антон пожалуется отцу, и тот не пришлёт денег на хозяйственные нужды? «Пожалуйста, подумай ещё раз. Возвращайся», — попросил он сестру, когда они прощались. «Ты всегда сможешь приезжать сюда на каникулы, но учиться нужно в Москве. Там, в конце концов, я и очень по тебе скучаю». Пиши мне, пожалуйста, обо всём, ладно? Хоть о курах, которых вы своровали, и твоей банде. Сообщение от Юльки он получил, когда был в лагере. Они писали коды, занимались целыми днями, забыв обо всём. Антон был счастлив. Вечером он увидел несколько пропущенных звонков от Юльки и несколько непрочитанных сообщений во всех мессенджерах. Подумав, что мама родила ребёнка, и Юлька хотела сообщить ему новость, перезвонил сестре. Поздравлять? Кто? Мальчик или девочка? спросил Антон, стараясь изобразить радость. "Моли!" Юлька рыдала так, будто произошло самое страшное. "Что с ней?" ахнул Антон. Он подготовил себя внутренне и морально к рождению брата или сестры. но о собаке даже не подумал. Поэтому замер, замолк и не знал, что сказать. Юлька горько всхлипывала в трубку, явно давно плакала. Он молчал, не зная, как спросить, что спросить. Надеился, что сестра сама расскажет. Боялся, что произошло самое страшное. Молли попала под машину, умерла, наевшись на улице какой-то гадости. Мама избавилась от неё, прошептала со стоном ужаса и отчаяния в голосе Юлька. К этому Антон точно не был готов. Сердце оборвалось. Что значит избавилась? Отравила, что ли? Нет, мама не могла так поступить. Хотя почему нет? Он слышал разговоры с отцом, Когда мама говорила, что надо было избавиться от Юльки, тогда он не понимал, о чём речь. Сейчас уже да. Мама хотела сделать аборт, не рожать Юльку. Может, для неё и избавиться, ей не звучало так ужасно, как для него и сестры. Если можно избавиться от ребёнка, почему нельзя от собаки? Собака вроде как не важнее человека. Хотел попробуй, объясни это Юльке. Молли для неё была самым важным существом на свете. Как-то избавилась. Прохрипел в трубку Антон. Она отвезла её в приют для животных, сказала, когда родится ребёнок, собака будет мешать, от неё только глисты и шерсть. Юлька безутешно плакала. Попроси папу поговорить с мамой, пусть она вернёт мне Молли. Я без неё умру. Скажи папе, что я на всё согласна. Учиться в московской школе, жить с вами. Только пусть вернёт Молли. Она не сможет в приюте. Её там никто не будет любить. Как я без неё? Она же моя собака, моя. Юлька, успокойся. Я сейчас же позвоню папе. Он всё решит, не волнуйся. Но тебе придётся уехать. Если мама сдала Молли в приют, «Где гарантия, что она не сделает это снова?» Жёстко сказал Антон. Он был потрясён, раздавлен. Думал, был уверен, что поймёт маму, бабушку, что бы они ни сделали, найдёт им оправдание, никогда не станет винить. Но как можно объяснить такое? Как мама могла избавиться от Молли? Как она с Юлькой после такого собиралась общаться? Юлька её никогда не простит. Антон знал. Сестра не забывала несправедливость. Нанесённые незаслуженные обиды, подлые поступки. Да, а меня сдаст в интернат или в детский дом, она уже грозилась, если я опять буду плохо себя вести. Призналась Юлька и заплакала так, Как плачут от горя и чувства несправедливости маленькие дети, горько и безутешно. Так, что пробирает в самое сердце и добирается до утра. Антон задохнулся и почувствовал, как в висках стучат молотки. Нет, Юльке что-то причудилось, она не так всё услышала. Мама не могла угрозить дочерь издать её в детдом или куда ты ещё Не имело права произносить такое. Ты что там? Дум подожгла. Антон едва держался, чтобы сохранять спокойствие. И хотел хоть немного рассмешить сестру, которая рыдала уже, заходясь в истерике. Юлька, в отличие от него, вообще никогда не плакала, даже в детстве терпела. Врезалась макушкой в книжную полку. У Антона, который это видел, Звёздочки перед глазами начинали мелькать, а сестра только тёрла место ушиба, но терпела. Или подпрыгивала в прихожей, и больно обдирала кожу на ноге, зацепившись за тумбочку. Но опять сдерживалась, хотя ей точно было больно. Даже когда Антон прикладывал на её ободранную ногу ватку, смоченную перекисью водорода, Юлька терпела. В школе медсестра говорила, что у Юльки или адское терпение, или очень высокий болевой порог. Другая бы девочка от перелома руки давно в обморок упала. А Юльки хоть бы что, до конца урока физры дотерпела и залепила мячом в голову мальчика, который и был виновен в переломе. Тот в отключке от Юлькиного удара, хотя никакого перелома и в помине нет, а она стоит и ухмыляется. Не дом Сарай кмыкнула сквозь слёзы сестра. "Ну я не специально, он сам загорелся. А соседи требуют компенсировать. У них там вроде какие-то ценности хранились. Хотя врут, ничего там не было, один хлам. Бабушка должна звонить папе и просить денег. А она не хочет. Мама на меня всё время кричит и обещает отправить в деду дом". "Понятно. Чем сарай провинился?" Антон из последних сил пытался шутить, чтобы и сестра хоть немного успокоилась и перестала горько плакать. Ванька мой велик сломал, специально. Цып сорвал и камнем разбил, объяснила Юлька. И вообще он дурак какой-то, всё время меня задирал, достал. Да и угадаю. Ванька хранил свой велик в сарае, который само сгорелся, уточнил Антон. Ну да, «Я-то тут при чем?» «Правда! Они там бензин хранили в канистрах. Продавали дешевле, чем на колонках». Ванька сам нас в тот сарай позвал. Хотел в нашу компанию, но мы его не принимали. Вот и хвастался, что у него бензин. Предлагал канистру продать, а деньги поделить. Вадик хотел убедиться, что там бензин, а не вода. Ванька открыл одно и случайно опрокинул. А Вадик курит. Ванька тоже закурил». Вадик бычки всегда тушит, а Ванька дурак. Он курить-то не умеет. От его бычка всё загорелось. Точно говорю. Теперь Ванька отпирается, на нас всё сваливает. Я же не могу выдать Вадику, что он тоже курил. Вот и сказала, что во всём виновата. Господи, хорошо, что вы живы остались. Ах, ну Антон, представив Юльку и полыхающий сарай. Ненормально. Мы быстро выскочили. Мама Вадика тоже так сказала, что хорошо, что все живы. Почему не у всех нормальные родители, а? Юлька опять начала всхлипывать. Ты поговоришь с папой сейчас? Моля долго не выдержит в приюте. Может, мама её вообще усыпила? Я не знаю. Она не говорит. Я миллион раз спрашивала. Бабушка твердит, что так мне и надо. Наказание за сарай. Юлька опять начала горько плакать. Всё уже звоню. Только напиши мне потом, как моль ле вернётся, ладно? попросил Антон. Запишу, пообещала Юлька. И фото моли пришли, попросил Антон. Ага. По голосу Антон понял, что сестра немного успокоилась. Он позвонил отцу и описал ситуацию с собакой, а заодно и про сарай рассказал. чтобы отец знал и Юлькину версию конфликта. Тот заверил, что сделает всё возможное. Только если мама не усыпила молли. Да, она на это способна. Юлька сказала, что вернётся, будет жить с нами, если ты поможешь, добавил Антон. Нет. Не надо с ней так. Нельзя шантажировать её любимым другом. Пусть вернётся, если сама захочет. а не в обмен на что-то», — ответил отец. «Пап, но я хочу, чтобы мы жили все вместе. Ты же понимаешь, как важно Юльке учиться в нормальной школе. Есть шанс ее вернуть!» — Антон почти кричал. «Это должно быть ее желание. Иначе она нас возненавидит. И меня, и тебя!» — твердил папа. «Хорошо, верни ей собаку. Поговори с мамой». Сделай всё возможное, обещаю, ответил отец. Антон не знал, какие слова он нашёл в разговоре с мамой, как дозвонился до приюта, как вызволил собаку. Но на следующий день Юлька прислала видео моли, которая грызла кость и бегала за курицей. Спасибо тебе за моли, написала Юлька. И папе тоже. «Вы крутые, лучше всех». «Напиши папе сама, пожалуйста», — ответил Антон. «Уже», — заверила его Юлька. Антон выдохнул. «Да, такой была его сестра. Она умела быть благодарной и умела благодарить. Написала папе, который вызволил ее любимую собаку, потому что так было правильно и справедливо». До этого Юлька отцу не писала. Антон был счастлив и горд, что смог доказать сестре, на них с отцом можно положиться, можно верить. Они оба, брат и папа, исполнят данное обещание, не предадут, не подведут. Во всяком случае тогда, как успокаивал себя Антон, Юлька не перестала верить во всё человечество разом. Хоть в близких её вера сохранилась.